Прямой старик. Яков Долгоруков. Годы жизни 1639-1720. Самым пожилым из ранних петровских помощников был князь Яков Федорович Долгоруков. Подобно Апраксину, он состоял при мальчике-царе комнатным стольником, но, как человек зрелый и знатный, скоро получила царевны Софьи почетное и важное задание. Был отправлен послом, в очень далекие страны, Францию и Испанию, чтобы склонить их к участию в антитурецком союзе. Задача была заведомо безнадежной, поскольку Франция дружила с султаном, а испанское королевство пребывало в плачевном состоянии, да и дипломат из упрямого, негибкого, долгорукого вышел никудышный. Он умудрился разозлить своей спесью даже политесный Версальский двор. Яков Федорович в Европе ничего не добился, и политическую миссию провалил, так что отличиться перед Софьей Алексеевной у князя не вышло. И все же в карьерном смысле поездка получилась очень удачной. Долгоруков привез младшему царю в подарок астролябию и тем навек завоевал его сердце. Во время противостояния 1689 года Яков Федорович одним из первых перешел в лагерь на рышкинах и тем окончательно обеспечил свое положение при новом режиме. Как проверенный и надежный слуга престола, он получил важную должность судьи московского судного приказа. В 1695 и 1696 годах сопровождал царя в азовских походах. Потом в качестве белгородского воевода, приглядывал за Украиной, а в начале 1700 года, когда началась активная подготовка к большой войне, получил весьма ответственное назначение возглавил новообразованный приказ военных дел, который занимался набором, организацией, финансированием и снабжением регулярной армии, то есть ведал самым важным на тот момент направлением государственной деятельности. Генерал-комиссар, так называлась должность главы этого приказа, вместе с генерал-фельдмаршалом составляли высшее командование вооруженных сил страны. С началом боевых действий князь Яков находился при действующей армии, отвечая за интендантство, и вместе со всем русским генералитетом угодил в нарвскую ловушку. Как старший по должности, герцог де Круи к тому времени уже сдался, он вел переговоры с победителями и согласовывал условия, по которым русские оставляли шведам всю артиллерию и военное имущество в обмен на свободу. Однако генерал-комиссар приказал тайно вывести из лагеря армейскую казну, и за это разозлившийся Карл оставил всех русских генералов в плену. Яков Федорович был увезен в Швецию. На этом его служба надолго прерывается. Больше десяти лет он провел в неволе. Петр не забывал своего соратника, слал ему деньги и даже заочно переименовал в генерал-крикс-комиссара, Но возможность освободить пленных у царя появилась лишь после Полтавы. За Долгорукова царь соглашался отдать прославленного фельдмаршала Реншельда, И в мае 1711 года из Швеции даже отправился корабль, на котором князь Яков и еще четыре десятка пленников должны были проследовать до места размена. Однако переговоры сорвались, и шхуна повернула обратно. Дальнейшие события напоминают приключенческий роман. 72-летний долгоруков организовал мятеж и завладел кораблем. Вот его собственный рассказ мы могли капитана и солдат, которые нас провожали, пометать в корабли под палубу и ружье их отнять. И, подняв якорь июня третьего дня, пошли в свой путь и ехали тем морем 120 миль. И, не доехав до Стокгольма, за 10 миль поворотили на остров Даго. И шкипер наш и Штырман. Знали пути до Стокгольма, а от Стокгольма через Балтийское море они ничего не знали, и никогда там не бывали, и карт морских с совою не имели. И то море переехали мы без всякого ведения, управляемые древним бедственно плавающих кормщиком великим отцом Николаем. Кондратий Рылеев век спустя воспел это приключение в поэме «Яков Долгорукий», для пущего героизма превратив скромную шхуну в фрегат. Вдруг долгорукий загремел, за мной расторгнем плен постыдный. Пусть слава будет нам удел, или иль смертью умрем завидной. Лилася кровь, сверкал булат, пал неприятель изумленный, и завоеванный фрегат помчался в ревель покоренный. По возвращении в Россию у Якова Федоровича началась новая жизнь, про которую он вслед за Пушкинским Пименом мог бы сказать. На старости я сызно живу. Бодрый ветеран женился, получил место в недавно созданном Сенате и специально учрежденную должность с невообразимым названием «Генерал пленепотенцар Крикс-Комиссар», то есть все тот же начальник армейского интендантства. Но к этому времени военные заботы для страны постепенно перестали быть главными, и Долгоруков больше прославился как глава ревизион коллегии, следивший за правильностью государственных доходов и расходов. Этим кругом обязанностей Яков Федорович занимался до конца своих дней, заслужив репутацию контролера сурового и честного. Умер он 81 года от роду, от грудной водянки. Причем лечением старика занимался лично император, что, возможно, сократило дни больного. Большая прижизненная и посмертная слава князя объясняется особым положением, которую он обеспечил себе в отношениях с государем. Яков Федорович, не побоявшийся захватить шведский корабль, также мало страшился и грозного монарха, переча ему и дерзя. Однажды выведенный из терпения Петра, даже схватился за шпагу, но Долгоруков спокойно посоветовал ему не пачкать руки, а лучше воспользоваться услугами палача, и царь остыл. Он ценил примату в слугах. Нартов передает слова Петра, как-то сказавшего Князь Яков в Сенате прямой помощник. Он судит дельно и мне не потакает. Без краснобайства режет прямо правду, несмотря на лицо. У историка Татищева есть рассказ о знаменательной беседе между царем и сенатором, состоявшейся в 1717 году. Государь попросил старика нелицемерно сравнить свое царствование с царствованием Алексея Михайловича. И Долгоруков якобы дал спокойный рассудительный ответ. В чем-то лучше преуспел ты, а в чем-то твой отец. Петр не обиделся, а наоборот расцеловал князя за честность. Подобных анекдотов о придворном бесстрашии Якова Федоровича сохранилось немало. Петр Щебальский, бывший полицмейстер и цензор, ставший историком, описывает умилительный эпизод, когда Долгоруков своей волей остановил исполнение царского приказа о взыскании с крестьян дополнительной подати зерном. Дальше все по уже знакомому сценарию. Разгневанный царь кидается на слушника с поднятой рукой. Князь говорит ему «Вот грудь моя», после чего следует хэппи-энд. Яков Федорович предлагает взять хлеб не у бедняков, а у вельмож, включая самого себя. И растроганный государь его, разумеется, обнимает. Еще более знаменитая легенда о разорванном царском указе, которую разные авторы излагают по-разному. Суть в том, что Петр издал какое-то несправедливое постановление. То ли отправить и так разоренных крестьян на рытье канала, то ли обложить их дополнительным налогом, неважно. А Долгоруков, по любви его беспредельной к государю, нехорошую бумагу разодрал. Царь, разумеется, замахнулся на него шпагой. Долгоруков, естественно, воскликнул «Вот грудь моя». Потом объяснил, как решить дело, не мучая народ, и был разцелован. Пушкин к этому преданию относился скептически. В своем «Тебел-толк» он сообщает, что после бурного объяснения князь колено преклоненно попросил у царя прощения, а в стихотворении «Моя родословная» поэт с гордостью, упоминая своего предка Федора Пушкина, казненного Петром за участие в заговоре Циклера, противопоставляет ему расчетливую задиристость Долгорукого. «Упрямство дух нам всем подгадил» в родню свою неукротим, С Петром мой пращур не поладил И был зато повешен им. Его пример, будь нам наукой, Не любит споров властелин, Счастлив князь Яков Долгорукой, Умен покорный мещанин. Справедливо ли это суждение, сказать трудно, Но верно то, что, начиная с павловских времен, В России вошел в моду стиль Верноподданнического поведения, Предан без лести, и легенда о прямом старике Долгорукове отлично поддерживала эту традицию. Во всяком случае, место, которое князь Яков занимает в исторической литературе, превосходит его истинные, довольно скромные заслуги.